Глава двадцатая Ваша светлость, я вступила в кабинет герцога утром следующего дня. Вы хотели меня видеть? Да, проходите, Адель. Роналд, не оторвав взгляда от бумаг, махнул в сторону кресла. Желаете чего-то? Нет, благодарю. Я опустилась в кресло. На самом деле я и сама собиралась начать этот день с нашего разговора. Но роль ведущего оказалась упущена, когда мальчишка валой рубашки передал мне записку после завтрака в столовой. Сам лорд Этьен не спустился к моменту приема пищи, зато Тамаш оказался слишком разговорчивым. Он интересовался нашей поездкой, пытался разговорить лорда Фингара и сетовал на то, что лорд и Этен слишком занят, чтобы присутствовать. «С последним я бы согласилась». Советник герцога по военной части слишком редко мелькал перед глазами. Что же? Роналд, наконец, отложил какие-то сверхзанимательные бумаги и посмотрел на меня. «Думаю, вам интересно, что мне удалось узнать о Сеттере». «Вы решили поделиться со мной этой информацией?» Удивленно вскинула брови. «Почему нет?» – переспросил мужчина. «Вы первой выразили свое беспокойство» несоответствием образа и легенды, которую нам предоставил этот человек. Думаю, вам будет интересно знать, что вы оказались правы». «И что вы узнали согласно я попалась на крючок. Стало интересно. То, что у моих людей нет никаких сведений о торговце Сеттере», шурша бумагами проговорил герцог. О нем не слышали в торговых гильдиях, его имя не упоминалось ни в одной книге записей среди караванщиков. И о нем не знают в Драконьем заливе. Если Сеттер держал путь именно туда, чтобы заключить договор, он должен был предварительно подать заявку. И что это может значить, кто он? А вот это еще предстоит выяснить. Герцог выхватил из топки один лист. «Пока он в герцогстве, за ним будут присматривать». «Он маг», — напомнила я. «Он сможет обвести ваших шпионов вокруг пальца, если это потребуется». «Не думайте, ваша светлость, что я этого не предусмотрел», — кивнул герцог. «Если это очередной шпион королевской семьи, он будет раскрыт». «Знаете», — я подалась вперед, — Раньше я полагала, что вы параноик, ваша светлость. — Кто? — Роналд непонимающе поднял на меня глаза. — Человек, который боится того, чего на самом деле нет, — объяснила я. Но сейчас понимаю, что ошиблась. — Рад, что вы теперь тоже видите эту опасность, которая может рухнуть на наши головы кисло отозвался мужчина. — Из хороших новостей... «Вскоре вы сможете вернуться к занятиям, а вашим преподавателям разрешено вернуться ко двору. Если у вас пожелания по этому поводу, я составлю список и передам через Лану, кивнула. Благодарю за заботу, ваша светлости. И хотела узнать, могу ли я сегодня отправиться в город? Сам факт того, что приходится отпрашиваться как ребенку, меня жутко бесил. До такой степени, что аж изжога начиналась. Но я старалась держать себя в руках, говорить мягко и спокойно, не реагировать на эмоции. «Думаю, да», – пожал плечами герцог. скажите куда собираетесь? В банк?» «Нет, в храм». Я произнесла ответ с вызовом. Но сама осознала это спустя лишь мгновенье. Долгое молчание Роналда было таким же тяжелым, как и его взгляд. «Это как-то связано с...» Герцог, вместо того, чтобы произнести имя богини, вслух замолчал. «Это связано со мной, ваша светлость», — ответила сразу на два вопроса. И на прозвучавший и на повисшей в воздухе. «Только со мной». «И потому вы отправляетесь в храм не в день молитв». Я промолчала. «Хорошо, езжайте». Герцог с грохотом переложил кипу бумаг с одной стороны стола на другую. «Я не буду вам этого запрещать. Я вам доверяю, Адель». Честно, я поперхнулась воздухом. Слишком уж резким прозвучало это заявление и неожиданным. «Хорошо. Благодарю вашу светлость». Я решила не испытывать удачу. Встала. «Ответьте мне только...» Герцог тоже поднялся, глядя мне в глаза, шагнул в сторону и обогнул письменный стол. Что значило брошенная вами в карете фраза о том, что вы моя жена только сейчас? Я просто оговорилась, ваша светлость. Лжотя. Нет, я выдержала его взгляд. Ваша оговорка как-то связана с вашим желанием сегодня посетить храм? Опять в лоб спросил мужчина. — Нет, — повторила я. — А вот сейчас говорите правду, — хмыкнул он, дернув уголком рта. — Ваши выводы меня обижают, лорд Резко отозвалась я, чувствуя, как гнев начинает огнем разливаться в груди. — Приношу свои извинения, — безэмоционально произнес Роналд. — Это лишь мои наблюдения. — Я могу идти? Продолжать этот разговор я не видела никакого смысла и боялась. После беседы с Аделей я слишком тщательно следила за своими эмоциями и реакциями, пытаясь понять, принадлежат они мне, или все же принцесса говорила правду. Просто не хотелось верить в то, что она права, и совсем скоро все может стать плохо для нас обеих. «Как ваша рука?» – проигнорировал мой вопрос мужчина. Лекарь позаботился, все в порядке. Тут я солгала. «Да, вы в их кисти меня больше не беспокоил. А вот татуировка, появившаяся из воздуха, очень даже...» Один плюс. Перчатки прекрасно скрывали то, что герцогу видеть не стоило. Лорд Тетьен кивнул и жестом указал на дверь. «Да, вы можете идти, ваша светлость, только...» «Хочу напомнить, что я все еще готов помочь вам с вашим договором и...» «Мне ничто не угрожает». «Вы в этом уверены?» Герцог изогнул темную бровь. «Боги коварны, Адель!» Я не ответил. Присела в реверансе перед мужем и шагнула к двери. «Он мне точно ничем помочь не сможет». В этом я теперь была более чем уверена. Разговор с герцогом отдавался в голове. Я прокручивала его, проживала заново, силясь понять, могла ли поступить иначе, сказать по-другому, Задать те вопросы, на которые Роналд уже был готов ответить. Я чувствовала, что он готов, но не смогла их вновь озвучить. Просто выбрала решение другой проблемы вместо этой. Карета тряслась, ее подбрасывала на кочках. Я жалела, что не решила сесть на лошадь. Рядом на сиденье подпрыгивала Лана. Она пыталась вышивать, но только чудом не колола пальцы иглой. — Ваша светлость! «Как думаете, герцогу опять придется ехать в мертвой земли?» — спросила она с завидным упорством, не откладывая рукоделие «Не знаю. Последняя вылазка была нарушена», — пожала плечами. «И я не была настроена сейчас даже на маломальский диалог. Возможно, его величество не захочет больше полагаться в этом вопросе на генерала». «Было бы хорошо», — вздохнула она, протыкая иглой ткань. «А почему ты спрашиваешь?» Лана дернулась, подняла на меня глаза и покраснела. «Просто... просто... Фан говорил, что, возможно, ему придется в следующий раз присоединиться к отряду. Он прошел обучение и... Но он ведь конюх», — понимающе качнула головой. «Да, но ведь и за лошадьми нужно кому-то следить», — вздохнула девушка. «Человека, который занимался этим, до него не стало». «В мертвых землях?» — спросила я, вскинув бровь. — Нет, он был просто стар, леди покачала Лана головой. Фан говорил, что его светлость был против того, чтобы женок отправлялся в походы даже ради лошадей. Но у того не было семьи дома. Он сам просил герцога брать его с собой, чтобы не сойти тут с ума. Камеристка посмотрела на меня и поджала губы. — Я просто боюсь, что Фану придется отправиться в мертвые земли. Он мне не безразличен. «Я очень надеюсь, что ни один человек больше не перешагнет черту, которую установили боги», — твердо произнесла я. «Я сделаю все, чтобы этого не произошло. Мы уже все видели, на что способны боги в гневе. Нельзя допустить повторения». «Спасибо, ваша светлость», — пробормотала она и опустила взгляд. «А я... я засомневалась». Рамет прекратила тот ужас, что обрушился на людей. За это я должна была сказать только свое имя. Разве не логично, чтобы смерть знала имена тех, кого и потом придется забирать? Но, как сказал Роналд, боги коварны. Стоит ли поддаться Адель и позволить ей решение этой проблемы взять в свои руки? Или все же вся эта ситуация стоит моей честности? Черт, почему это так сложно? Почему нет единого верного решения? Резко выдохнув, я откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза, не в состоянии договориться сама с собой. До города мы ехали в тишине, но с каждым метром, который приближал к храму, мне становилось все хуже. Интересно, уместно ли будет фраза о том, что у меня от всего этого душа была не на месте? Нервный смешок я сдержать не смогла. «Ваша светлость, могу я спросить?» Вновь нарушила тишину Лана. «Да». «Вы нашли решение, и потому мы сейчас едем в храм?» Я посмотрела на девчонку и покачала головой, ответила честно. «Нет, Лана, я не знаю, что делать, я в смятении». «Ох, а могу я как-то вам помочь?» Нахмурилась, вечно готовая прийти на выручку дочь старосты. «Не знаю». Опять же честно отозвалась я. Лана, если бы у тебя был призрачный шанс обмануть богов, которые спасли жизни людям, ты бы пошла на это? Просто для того, чтобы обезопасить себя? Камеристка отвела взгляд. «Не знаю, миледи», — произнесла она спустя несколько мгновений. «Боги спасли, да. Но ведь и они же все эти испытания на нас и возложили. Все эти ужасы и бедствия. Разве это было честно с их стороны?» «Нет, не было», — согласилась я. «Но я опасаюсь, что если не смогу обвести их вокруг пальца, пострадают люди. Я не хочу этого, понимаешь?» «Все зависит от того, чего они хотят от вас», — задумчиво произнесла девушка. «Насколько велика цена!» «Чтоб я знала!» — в сердцах выдохнула я. «Мне так никто и не объяснил, и я так и не нашла ответов». Что даст богине смерти знание моего имени? Сама себя накрутила, потом сама себя успокоила. Самостоятельность на уровне просто. А времени уже не оставалось. Казалось, что его было достаточно, чтобы принять окончательное решение, да только нет. А карета уже подъезжала к точке назначения. Я не могла усидеть на месте, меня тянуло поскорее оказаться в храме хотя на самом деле я этого совершенно не хотела. Противоречивость стремилась к моему уровню самостоятельности слишком быстро. Повозка остановилась, дернувшись в последний раз. Кучер спрыгнул с козел, открыл дверь. Я вышла, опираясь на его руку, в лицо ударила порывом ветра. «Лана, оставайся тут», — бросила я через плечо. «В храм я пойду одна». «Хорошо, миледи, вы тоже ждите здесь». Отдала приказ воинам, сопровождавшим меня в город. Ну вот и все. Пора решить все вопросы с срамят. Храм встретил меня тишиной. Навстречу шагнул жрец, тот самый. Ваша светлость. Старик признал меня, поклонился. Вас что-то беспокоит? Да, и я бы вновь хотела обратиться к богам. Боюсь, он замялся. Это не совсем возможно. Сегодня не тот день, и... «Однажды вы смогли мне помочь, мне и всем жителям герцогства. Вы помогли мне остановить Алую Смерть. Не отказывайте и сейчас!» Жрец молчал несколько секунд, поджал губы и, кивнув, прошел внутрь, жестом приглашая меня последовать за ним. Каждый шаг отдавался стуком каблуков о плиты. Каждый удар сердца оглушал меня. Каждый метр приближал к той, кого я старалась избегать и собиралась обмануть. Татуировка на запястье зачесалась. Еще немного, и мне нужно будет позволить Адель выйти. Уступить ей тело, чтобы принцесса смогла поговорить с богиней. Прошу, ваша светлость, присядьте. Жрец указал на лавки, установленные все тем же кругом по периметру площадки. А сам отправился за маяком. Я отстраненно наблюдала за тем, как мужчина устанавливает артефакт в центре, сам занимает место в первом ряду, закрывает глаза и начинает шептать. «Рамит, я готова поговорить», – пробормотала себе под нос, закрывая глаза. В прошлый раз богиня смерти откликнулась после моих мысленных упреков. Сейчас же я не просила у неё или у кого-либо другого помощи. «Сейчас я пришла отвечать за свое решение». Зажмурившись, я мысленно позвала саму смерть. «Ты пришла!» Голос раздался, казалось, в самом сознании. Я, как и в прошлый раз, открыла глаза, обнаружила себя в незнакомом задымленном месте. Рядом стояла Рамит. Белые просторные одежды, темная копна волос. Разница была лишь в том, что теперь я видела ее лицо. Черты больше не смазывались, не прятались от моего взора. И теперь я могла сказать одно. Лица у смерти в самом деле нет. Вместо глаз у нее две пустые глазницы, вместо губ белые зубы, а вместо кожи кости. На меня смотрел белый человеческий череп. Здравствуй, Рамит. Без страха обратилась к богине. Пришла, как и обещала. — Вижу, дитя, вижу! — наклонив голову вбок, произнесла она. Волосы, вообще непонятно как росшие из костей, сползли на одно плечо. — Долго же я ждала тебя! Долго же ты сопротивлялась моему зову! — Я прошу прощения, что заставила ждать саму смерть! — спокойно произнесла, чувствуя, как уверенность внутри крепнет. Раметра смеялась, но череп не мог передать настоящих эмоций. «Что ж, дитя, ты готова отдать то, что обещала? Готова дать мне свое имя?» Я могла поклясться, что в глубине пустых глазниц вспыхнул алый свет. Сознание на мгновение померкло, я чувствовала, как Адель пытается перехватить контроль. Я должна была позволить ей это сделать. Должна была придерживаться той договоренности с принцессой, к которой мы пришли. Адель пустит ее по ложному следу. Это выиграет нам время. но Рамет богиня. У нее времени больше, чем у всего человечества. У нее больше силы и власти, чем у любого другого. Она поймет, что ее обманули. Обязательно поймет, а потом отыграется на людях. На простых и ни в чем не повинных людях. Назови же свое имя, дитя. Поторопила Рамет, беззвучно приблизившись почти вплотную. Это твой долг. Если бы смерть дышала, я бы почувствовала ее дыхание на собственной коже. «Ад!» Я захрипела, стараясь подавить возможности принцессы. Я сама себе навредила, когда оставила эндовир в организме. Не истратила резерв. Еще полчаса назад я была уверена в том, что он мне нужен. Чтобы Адель смогла выйти, поговорить. «Хочешь называться Аделаидой?» хмыкнула Рамет, дернувшись. Ее пальцы взлетели вверх, впились в мой подбородок. Череп приблизился к моему лицу. «Нет!» — я прохрипела в ответ, борясь сама с собой. «Но ты видишь все, рамит Или нет? Видишь здесь, Адель?» Она не ответила. Тишина и тихий шелест ткани, развивающейся на непонятно откуда взявшемся ветру. «Мое имя мертво!» — прошептала я, без страха глядя в пустые глазницы. Оно мертво вместе с моим настоящим телом. Оно не имеет силы для тебя, не веришь? Меня звали Алиной. Алина, если тебе угодно. Вот то, что ты хотела услышать. Но это имя больше не существует. Ошибаешься. Хватка на моем подбородке ослабла. Рамет опустила руку. Краем глаза я уловила дребезжание воздуха вокруг ее пальцев. Кожи на них не было. Это еще одна иллюзия. Руки смерти такие же костлявые, как и лицо. Твое имя все еще сильно, Алина. Оно дано душе, не телу. Твоя душа сильнее ее. Богиня махнула куда-то в сторону. Я повернулась и, к собственному удивлению, увидела тоже себя, точнее, Адель. Принцессу Флемур. Она находилась рядом, в метре. То же платье, что и на мне сейчас. Та же прическа, только взгляд другой. И темные щупальца, которые обвивали хрупкую фигуру. Они будто удерживали Адель на месте, закрывали ей рот, не позволяли пошевелиться. А вот та, чье имя ты используешь до сих пор. Ты привязываешь ее к себе. Покачала головой богиня, а потом хмыкнула и отвернулась, глядя на меня. «Ты удивила меня, дитя. Не обманула, хотя так готовилась к этому. Так старательно искала ответов. Это достойно похвалы». Я с прищуром смотрела на Рамет, не зная, что и сказать. Видение души Адель меня обезоружило. «Отпусти ее», — выдохнула я. Богиня смерти застыла, в глазницах вновь вспыхнул тот алый свет, который я уже видела. «Адель в том состоянии, в котором ей положено быть, в котором ей предначертано быть, а вот ты, Алина...» Она будто пробовала это имя на вкус и блаженно выдохнула. «Ты здесь не должна находиться, но ты есть. Это меняет многое, даже, может быть, все. И это интересно». «Интересно?» – переспросила я. «Что ты хочешь этим сказать, Рамет?» Богиня отступила на шаг. Дымка вздернулась, прикрывая ее лицо, вновь делая его неузнаваемым. «Ты неучтенный компонент», — произнесла Рамет. «Ты иная. Твое имя иное, не здешнее. И это интересно. Но, Адель...» Богиня посмотрела на душу принцессы, которая извивалась, стараясь вырваться из путь тьмы. Да, она тоже еще здесь. Не зная того, ты выступила против богов, Алина. Но я даю тебе слово, что не вмешиваюсь в это противостояние в благодарности за твою честность. Однако я дождусь дня, когда мы встретимся вновь. В тот день мы возьмемся с тобой за руки и плечом к плечу выйдем во тьму, что уготовано людям после их жизни. И я нервно дернулась, а дымка резко уплотнилась и ударила меня под дых. Последним, что я услышала перед тем, как вновь оказаться в храме, было «Это будет неожиданностью для остальных, но я им не скажу, поставлю на тебя, Алина».